Глава двадцать седьмая. К истокам. Из письма Аглаи и Данилу. «Скучаю страшно, голубь мой. Жду встречи. Живем мы хорошо, не бедствуем. У нас уже весна, солнце вовсю жарит. Как же люблю я Буйск. Сестрица моя совсем исчахла. Видимо, никто, кроме Асуры, ей не нужен. То уж скажи ему, хотя нет, не нужно. Пусть ему сердце подскажет, как правильно будет». Из ответного письма Данилы. Цокол наш Синегорский тоже тоскует, хотя, конечно, тоску глушит, как умеет, а умеет он немало. Ничего ему не говорил, уж очень любопытно, что из его затеи выйдет. Намекну только, что если все пойдет так, как он задумал, жди сюрприза, ясная моя. Тоже скучаю, но тоска это добрая, приятная, потому как разлука не вечна, а потом мы будем мужем и женой. Разве наша встреча не стоит любых мук? Три недели спустя. Очередной день прошел мимо меня. Сползая с лесов, я с некоторым недоумением обнаружила, что на холме, где выселся зеркалограф, уже не было снега, а среди пожухлой прошлогодние травы, кое где выглядывали первые желтые цветочки. «М -м, уже весна? Или что? Значит, скоро лето. И выпускники в северном университете получат дипломы. Голова снова кружилась, сердце стучало как-то слишком часто. А еще кашель какой-то привязался, не болезненный, но надоедливый. Аклиматизация, наверное. Я прислонилась к доскам, пытаясь отдышаться, раскашлялась. В глазах заплясали звездочки. Тут же подскочил мой бессменный надзиратель, младший княжеч озеров, и подхватил меня на руки. Он был приставлен отцом наблюдать за моей работой и помогать при необходимости там, где хрупкая девица не справится, но стал кем-то вроде няньки и по совместительству защитником от местной шпаны. Мы даже подружились, почти. Так, краснодевица, девица. Заявил Симеон, меня в бричку сгружая, как мешок с песком. Рассказывай, что с тобой происходит. А что происходит? Вяло удивилась я. Работаю я, не покладая рук. То-то и оно. Исхудало, подурнело, глаза ввалились. Каждый день полумертвый от усталости. Зачем? Ежели тебе так это дело противно, что ты готова резерв выжечь или помереть от истощения. Но побыстрее разделаться, то я с отцом переговорю. Найдем мы другого металлиста. Да нет, не противно, промямлила я. Работа как работа, обыкновенная. Тогда в чем проблема? Да ни в чем, показалось тебе. Я сейчас тебя свяжу и буду, как раньше обещался, манной кашей кормить, сурово заявил Семка. И, похоже, не шутил. Вон глаза глаза искремечу и брови сдвинутые сердито. Почему манный? А противная она. Особливо если с маслом. Зато от нее толстеют быстро, и жевать не надо, само провалится. Добрый ты. Уж как уродился. Так будешь правду говорить или пытать тебя? Тебе не понять. А ты попробуй. Тоска меня гложет. Наконец сформулировала я то, что меня терзало. Не все, но самое безобидное. Про разочарование в себе самой лучше промолчу, за умную сойду. Люблю сильно. Без него света белого не вижу. Вот такая я дура. Почему уж дура? Семка явно успокоился, видимо, подозревал что-то пострашнее. Любовь делал такое, что же бросил тебя ненаглядный твой. Хуже, приехать обещался. И не приехал. Рано еще учеба у него. Вот я и гоню время, чтобы побыстрее шло. Работа, сон, работа, сон. Так ты не доживешь, влюбленная моя. Или приедет твой студент, а тут не Милана, а шкелет кожей обтянутый. Обрадуется он, скажи мне. Нет. Вот именно. Ты что ж думаешь, у него за тебя сердце не болит? Он не скучает. Ты б лучше не убивался, а к свадьбе готовилась. Наряды шила, дом в порядок приводила. Какой свадьбе, Акстись, не звал он меня. Тогда зачем тебе такой парень нужен? Искренне удивился Семка. Гони его в шею. «Если ходит к тебе, а замуж не зовет, значит, и не любит, и не уважает». «Или что, на Севере так принято? В блуде жить, детей в позоре рожать?» «Какие дети? Не будет никаких детей?» Пробормотала я, стыдливо пряча глаза. «Тем более, какая ж любовь без детей? Дети — это счастье и благословение. Когда две реки в одну сливаются, когда живое воплощение вашей любви появляется. А ты поэт», — мрачно заметила я. Я нормальный человек, который свою женщину не обидит, позаботится о ней. Вот скажи мне, милка, ты ведь ему уже честь девичью отдала, да? И поэтому держишься за него, что никто больше на нечистую не взглянет». От таких слов я даже проснулась и глаза вытаращила. «Ты дурак, что ли? Какая еще девичья честь? Это всего лишь тело. Главное то, что в душе, а я его всем сердцем люблю». «Это он тебе такой чуши наговорил? Это здравый смысл». Сказала и поняла, что у меня совсем иное мировоззрение. Они тут по другим законам живут. Здесь целомудрие, благодетель, а женская... Не мужская, разумеется, невинность. Лучшая приданная. «Дура!» — вздохнул Семка, глаза закатывая. «Видно, крепко тебя по голове приложили в детстве». «Ладно, дело твое. Ты мне лучше скажи. А что ты делать будешь, коли он не приедет? В речке утопишься?» «Нет», — сглотнула я. «Плакать буду много». Возможно, целый год. А потом дальше жить буду. Работать, гулять, мечтать. А сейчас что тебе дальше жить мешает? Ты сама себе и мешаешь, верно? Ну, да. Вот и ладушки. Неделю отпуска тебе даю. Увижу рядом с зеркалографом, руку сломаю, ясно? Спи, гуляй, нарядышей. Кушай хорошо. Отдыхай, в общем. Отпуск? Я поморгала, вспоминая, что это странное слово обозначает. А так можно было, да? «Именно. А князь что на это скажет?» «Я с ним поговорю», — пообещал Сёма. «Ты не о князе думай, а о себе. Его твое здоровье в последнюю очередь волнует». «Он такой безжалостный, да?» «Да как сказать?» — вздохнул парень. «Понимаешь, отец мой всех вокруг очень любит, но любовь у него, знаешь, своеобразная очень. Будь в Урусе рабство, он бы коллекционировал талантливых рабов но рабства нет, и ему приходится другие способы изыскивать, чтобы нужных людей к себе привязать. Тебя он обманом в своей сети заманил только потому, что иначе придумать не смог. Я хмыкнула, вспомнив намеки Озерова про товары купца. Ну да, он пытался, но у меня были другие планы. А Аглаю, видишь, привязал накрепко к семье. Я с ней поговорю, насупилась я. А зачем? Она законной женой княжича будет, и уж поверь, отец ее станет любимой доченькой звать и всячески баловать. А мать ваша? Мама, супротив отца, никогда и слова не скажет, любит его очень, хотя и ругает частенько, а только не всерьез. Я почесала нос и поежилась. Ой, и не нравилось мне все это. Все, поехали, домой тебя отвезу, а через неделю проверю, чтоб щеки обратно вернулись и глазки сияли. Как говоришь, за знобу твою зовут? «Асур, целитель. А не тот ли Асур, что у нас прошлое лето гостел?» «Тот». «И чего ты мне голову морочишь? Отличный он парень, сознательный. И приедет и женится, конечно, куда денется». Тихое ворчание о том, что иначе Сёмка целителю ноги вырвет, я предпочла не заметить. Смолодушничала. В последние дни мне казалось, что Асуру и вправду не помешает некоторая помощь с принятием решения. «Ты погляди, кто у нас спит до полудня. Никак луна на землю упала. Или розы зимой расцвели, а? Это же Миланка не пошла на работу». «Отстань», — проворчала я, зарываясь поглубже в пуховое одеяло. «У меня отпуск. Это что за птица такая? На вроде глухаря или трясогуска?» «Отпуск — это когда работать не нужно». Я высунула нос из-под одеяла, открыла один глаз и увидела чрезвычайно довольное лицо сестры. «Да ну тебе!» «Вставай уже, петухи пропели часа три назад!» Аглая коварно отобрала у меня подушку. «Между прочим, у нас тут плотники уже работают, а ты все дрыхнешь!» Я моргнула и только теперь услышала дробный стук за стенкой. «Плотники? Откуда?» «Нет, перемены в доме я замечала. К примеру, на втором этаже Аглая расчистила спальню. Обои ветхие оборвала, стены вымыла, окна расколотила и даже занавески повесила». Стекла здесь уцелели, наверное, поэтому Аглая и взялась за эту комнату. А еще появились две деревянные кровати с матрасами, подушками и одеялами, куда я каждый вечер заваливалась спать. Справедливости ради я хоть ничем и не занималась, но половину мешка с деньгами в самый первый день отдала сестре на текущие расходы. Так что мне было стыдно за то, что я с головой ушла в этот проклятый зеркалограф, но хотя бы платила за все Аглая не из своего кармана. «А что плотники?» — попыталась я сформулировать мысль. Палы и новые стелят. Тут все мыши до да жуки проели, кухню и лестницу уже доделали, теперь дело за спальнями, а потом кабинет. Тут что, и кабинет есть? Удивилась я. Был. Две спальни, хозяйская и детская, уборная и кабинет снизу. Я его в самом конце планировала ремонтировать. Не больно-то он и нужен пока. В первую очередь надо было уборную сделать, проворчала я. А то в тазике умываться и в ночную вазу гадить мне ужасно чертело. Я уже приценилась. Даже мастера приглашала. Вздохнула сестра. Ты не представляешь, как дорого выйдет подвести к дому трубы с водой. Да и долбить полы и стены нужно. И сколько? Больше, чем у нас денег есть. А что мы сами сделать можем? Оживилась я, выползая из теплой постели и засовывая ноги в войлочные туфли. Ломать не строить. Так проект нужен. Дыр наделать невелика сложность. Я попробую трубу уложить да так, чтобы вода вверх шла, а не вниз». Я задумалась. «А кто у нас в Буйске начальник водного департамента, не упомнишь? Так это Турчин Ратмир Феофанович. А чей он супруг? Так это Есения Карловна. Именно. Кстати, не видно что-то тетушки нашей драгоценной, надо бы в гости к ней наведаться». «Это тебе не видно». А мне еще как видно. Она трижды заявлялась, хотела с тобой повстречаться. И дважды чай пила, между прочим, и подушки нам подарила. Ой. Мне снова сделалось стыдно. Теперь точно нужно ехать извиняться. Вот я заработалась. Прав Семеон. Ни разу это не нормально. Аглая, солнышко мое весеннее, как правильно сделать? Записку послать ей, что прощение прошу за невнимательность. Лучше с записки начать дам. «Очень Есения Карловна ругалась последний раз на тебя. Не буду уподобляться, но тебя называли неблагодарной курицей и поганой змеюкой». «Ясненько. Тогда я сейчас напишу покрасивше». «А там уж что ответят?» «Я тебе советую сначала пообедать. Тогда твоя записка будет гораздо искреннее и добрее». «Позавтракать». «Пообедать, говорю же, полдень уже. И пойдём кабинет разбирать, там все печально». Дрожайшая Есения Карловна, прошу простить меня за преступную к вам невнимательность. Не хочу даже оправдываться сложной работой, которую с меня потребовал князь Озеров. Единственное, уповаю на вашу доброту и милосердное сердце. Готова принести свои извинения лично в любое удобное время в том месте, что вы назначите. Ваша неблагодарная приемная племянница Милана Ковальчик». «Нормально». «Ядовито и весьма. Особенно про доброту. Тетка оценит. «Дай сюда, я найду конверты и попрошу мальчишку, что плотником помогает. За малую денежку до дома турчиных сбегать». Я усмехнулась, старалась. Плотники перешли в спальню, а мы спустились в кухню. Здесь были свежие стекла, новая посуда и даже два стула, которые не шатались и не скрипели. «А почему кастрюля не медная?» — спросила я Аглаю, вспомнив, что матушка Ганны и посуды, кроме медной и глиняной, не признавала, уверяя, что в медных кастрюлях любое блюдо вкуснее выходит. Главное, щи кислые в ней не ставить, да не хранить ничего. А щи она в чугунном котле варила. Только для кислого его и использовала. Мил, а давно мы с тобой разбогатели-то? Аглая поглядела на меня, как на малое дитя. Ты представляешь, сколько медная кастрюля стоит? Не дороже водопровода, правда? Не дороже. Но медную посуду будешь потом себе покупать, когда дом отремонтируешь, стекла везде вставишь и мебель купишь. Я, наверное, к тому времени третьего ребенка рожу. Все-таки верно говорят, что дурные сообщества развращают добрые нравы. Какая была хорошая, спокойная и добрая у меня сестрица. А со мной повелась и извить научилась и шутить по всякому. Не бойся еще и с женихом спорить будет и мнение свое отстаивать. Горжусь ей. Мальчишка посыльный вернулся с ответной запиской. Принимаю извинения строго по пятницам за ужином в восемь вечера. Извиняться приходите вдвоем и прилично одетые. Возможно, моя доброта покроет вашу невоспитанность навечно ваше Есения турчина. Ну вот, все просто и понятно. Нас соглаи ждут в пятницу на ужин.